Глава 25. Первое, от чего учил своего молодого ученика Мастероши – совершать поспешные поступки под давлением эмоций и внезапных обстоятельств. Чтобы дать тебя отвлечься, адепт решил занять руки делом, а заодно и развеяться. Для этих целей отлично подошел все тот же артефактный замок, вернее портал в меры Дэру. План совмещения полезного с полезным был прост. С одной стороны, Артем устранится из города башен и даст себе время обдумать ситуацию. С другой, если повезет, встретит адепта нужной силы и попрактикуется в навыке усмирения трибута. Но самое главное, игроку пришло в голову, что у демонов он сможет найти эксперта, способного сделать клон тела. После некоторых изысканий человек уверился в идее, что для реализации воскрешения через камень душ без него не обойтись. Странно, что он раньше не подумал о Дэру, искушенных в навыках изменения плоти. Войдя в портальный покой, лорд Артем покинул башню организации, телепортировавшись в свой замок. Спустившись в памятный зал, мужчина осмотрелся. Открыть портал в мир Дэра мог даже не владеющий пространством. Стоило только провести обряд жертвоприношения. Механизм открытия, перехода и координаты всегда были готовы к ритуалу. Разумеется, Артёму всего этого не требовалось. Найдя следы пространственного перехода он быстро считал координаты назначения и создал собственный а потом немешко шагнул в портал на другой стороне за прошедшее время ничего не изменилось все та же раскаленная пустыня с чадящими кое где лавовыми выбросами да раскаленной светила на полнеба встав на плоскость, игрок быстро набрал высоту не обнаружив ничего что могло бы привлечь внимание Гость этого недружелюбного мира устремился к знакомому городу. Чередуя короткие телепортации с небольшими перерывами для изучения местности, он добрался до пункта назначения за несколько минут. Первоначально Артем не думал здесь задерживаться, планируя ненадолго сменить обстановку. Но уже на подходе понял. В его планы вмешались внешние обстоятельства. Город находился в осаде. Многочисленная вражеская армия взяла поселение демонов кольцо тем самым образовав настоящую блокаду. Глядя на плотную концентрацию войск, образующих несколько колец, мужчина осознал, что происходящее здесь длится уже давно. В тылу вражеской армии даже успел вырасти небольшой импровизированный городок. Телепортировавшись поближе, Артем присмотрелся, чтобы выяснить, кто же обладает достаточной мощью потеснить Дэра и их загадочного владыку. Как ни странно, врагом оказались их же сородичи. «Междуусобная война», — кивнул своим мыслям порталист. И в самом деле, если учитывать норов этой расы, происходящее совершенно не вызывало удивления. Адепт присмотрелся к городу, затихшему в обороне. Война здесь кое-что изменила. С улиц исчезли праздношатающиеся толпы сборной солянки из разнообразных уродливых демонов. Многие постройки несли следы бомбардировок или же вовсе обратились в руины. Дворец властителя тоже не обошло стороной. Стены испещерели удары осадных снарядов. Однако и особого отчаяния на лицах защитников не наблюдалось. Дэры жили войной, а значит, пребывали в родной стихии. Когда Артем покидал этот город в последний раз, то как раз видел отходящую от города армию. Кажется, завоевательный поход пошел неважно, быстро обернувшись затяжной обороной. Также он вспомнил и Гефриста, представителя Дэры, встреченного в Круговерте. Уже прощаясь, тут обмовился, что у них назревают какие-то войны. Возможно, увиденные сейчас Артемом... Один из витков этих междоусобиц. Адепт прислушался к фону, предположив, что может ощутить вышеупомянутого разумного, однако здесь его точно не было. Человек аккуратно изучил постановку. Происходящее вполне могло пойти на пользу его планам. Сейчас между двумя противоборствующими сторонами царило затишье, поэтому порталист аккуратно телепортировался в город. Для этого пришлось преодолеть какой-то антипортальный массив, благо специализация позволила сделать это без труда. Оказавшись в одном из околкового демонического города, мужчина деактивировал свой плащ, иначе экипировка такого вида обязательно привлекла бы ненужное внимание. Поплотнее закрыв лицо капюшоном, он вышел на главную улицу и осмотрелся. Как заметила раньше, здесь больше не гуляли беззаботные толпы Дэру. Жестокая осада оставила свой отпечаток. Однако жители не страдали от отчаяния. Все же менталитет был иным. Для пропитанной жестокостью безжалостных дэра происходящее не казалось чем-то невероятным. Пока все было спокойно, Артем решил отыскать нужного специалиста. Меры дэры среди адептов вездесущей популярностью не пользовались, хотя и встречались. Однако большинство демонов по природе своей имело способности к огню и телесным преобразованиям. Так что найти нужного не должно быть очень сложно. Первый попавшийся целитель плоти встретился за работой прямо на улице. Артем легко отыскал его по расположившемуся здесь же лагерю раненых. То, чего разумного преклонного возраста буквально заставляли лечить больных. Видимо, тот был невысокого статуса. Однако, едва человек увидел, как под воздействием силы Дэра течет и срастается плоть, то уверился в правильности своей идеи. Осталось только найти специалиста получше, желательно в более спокойном месте. Бродить среди мрачно полуразрушенных то тут, то там зданий в компании озлобленных Дэра быстро надоело. Адепт ушел в маскировку и активировал покров одеяния космоса. Небольшими телепортациями устал быстро исследовать территорию, просвечивая дома аурой. За следующие пару часов удалось найти нескольких подходящих по специализации существ. Двое были настоящими инженерами плоти, изменявшими тела клиентов по их требованиям. Один оказался лекарем, что выращивал особо покалеченным воинам целые конечности. И еще один, но очень необычный. Последним Артём обнаружил, когда кружил недалеко от дворца местного властителя. Равнодушно прощупав фауры подвальное помещение, игрок уже почти потерял интерес, когда в совсем дальних казематах наткнулся на палача. Проследив за его работой, человек невольно восхитился мастерством разумного. Работал тот не спеша, но с размахом. Именно его он и выбрал после недолгих раздумий. Умение палача его крайне восхитили, расположение в замке властителя – позволяло бы дело в укромном месте. Приняв решение, паратолист немедленно приступил к действию. Чтобы не вызвать тревогу охранной системы, вошел в замок местного владыки через один из главных входов. Здесь все оставалось, как и прежде. Просторные коридоры из черного камня встречали гостей мрачно и неприветливо. Обстановка была накалена настолько, что казалось, ее можно потрогать руками. То и дело под сводами замка проносились спешащие солдаты Дэру. Военное положение давало о себе знать. Не применяя телепортации, но пользуясь нематериальностью, Артем быстро попал в малолюдное подземелье, а уже оттуда в тюремные казематы. Своим видом тени особенно отличались. Все те же мрачные коридоры, разве что поуже да погрязнее. Почти все камеры для пленников пустовали. Быстро миновав их, игрок пошел в пыточную. Производственный процесс здесь как раз находился в самом разгаре. — Ну что, Крейх, допрыгался? — торжествующе повизгивал тонкий голосок. «А ведь Владыка тебя лично предупреждал. Лично на краях, понимаешь, каким идиотом надо быть, чтобы игнорировать такое?» Послышался ляск металлических инструментов. Помимо этого в камере раздавалось только кряхтение увлечённого работой мастера. «Надо сказать, шутка вышла отменной. Как там Владыка сказала?» Продолжал насмешливо потрунивый голос. «Твои речи воняют дерьмом?» Артем занял позицию в углу пыточной и теперь наблюдал за происходящим. Он не сразу понял суть происходящего. Вероятно, мастер правда выполнял дурную шутку своего повелителя. Демон буквально разобрал дело какого-то преступника и сейчас сплавлял плоть обратно, превратив в урода с головой между ног. ну вот!» Хихикая палач заканчивал экзекуцию. «Теперь у тебя начнется новая интересная жизнь!» Закончив свое дело, Дэра оставил пленника отдыхать закованным на конструкции, напоминающим операционный стол из фильма ужасов. Набивая какую-то песню, он удалился в свой личный кабинет. Артем, разумеется, последовал за ним, обдумывая предстоящий контакт. Войдя в роскошное помещение, экзекутор плеснул себе в бокал какого-то напитка и плюхнулся в кожаное кресло. Порталист уже незаметно устроился в кресле напротив, продолжая наблюдать. Палач походил на натурального домового эллифа из фильмов о Гарри Поттере. Сейчас, на свисту незатейливую песенку, демон выглядел даже мило. Пора было начинать, но прежде незваный гость подготовился. Мужчина достал из пространственного кармана небольшой флакончик, чем-то напоминающий изящные женские духи. От души на добряка распространяет особый аромат, располагающий к сотрудничеству. Открыв зелье игрок подождал, пока то испарится, растворившись в воздухе помещения Сам порталист, конечно же, оградил тебя от воздействия с помощью пси-атрибута. «Мастер-палач», — обратился Артём, скидывая визуальную маскировку. «Прошу прощения за беспокойство». Реакция маленького Дэра была полностью оправданной. Подпрыгнув, он разлил на себя напиток и испуганно пискнул тоненьким голоском. Перед ним из ниоткуда появился разумный плащ, что выглядело действительно пугающе. «Кто вы?» — противно взвизгнул он. Не стоит беспокоиться. Адепта начал транслировать успокаивающее намерение. Я лишь хочу предложить работу. Но? попытался не смело возразить палач. Как ваше имя? не дал ему времени прийти в себя Артема. Касан? Вроде бы начал отходить от первоначального шока собеседник. Влияние делало свое дело. Можете называть меня господин заказчик. И, как я сказал раньше, у меня есть работа для вас». «Какая работа?» — подался вперед он. «Что надо?» «Я видел, как вы работаете с чужой плотью». Решил сразу идти в лупый игрок, пока работает воздействие. «Сможете ли вы вырастить клон тела разумного? Вернее сказать, мой клон». «Эм, операция несложная», — мгновение задумавшись произнес Касан, но опомнился. «Но я не могу работать вне законов ладыки» владыка не узнает, а кто-то даже останется с прибылью». Подтверждая свои слова делом, человек выложил на стол маленького уродца агент выбитый с трансцендентной творящей на земле. Эссенция жизни. Реагент. Учитывая, что палач являлся адептом вездесущей и имел телесный атрибут, неудивительно, что его глаза вспыхнули настолько ярко. Едва взглянув в них, Артем понял — клиент куплен с потрохами. Дальше все пошло по накатанной. Артем дал время Касану успокоиться и ответил на несколько вопросов касательно задачи. Разумеется, все было не так просто. Обычное тело уродец лепал бы и за пару минут, но порталист нуждался в новой оболочке трансцендентного уровня. Для этого требовалось больше времени и средств. Человеку пришлось еще расстаться с несколькими миллионами искр. Наконец договорившись, Палач взял у него кровь, образцы и других тканей, после чего приступил к работе. Грок же пристально наблюдал за процессами. Всего за двое суток прямо перед глазами Артема в специальной ванне вырос скелет, на которую уже наросли прочие ткани. Периодически к палачу приходили стражники, приводя пленников или принося другие поручения. Дэре приходилось прерываться, но ненадолго. Человек же продолжал следить за выполнением договора. Артем стоял перед стерильным столом, где лежала почти точная его копия. Не хватало только волос на голове. Зрелище было странным видеть самого себя. Почему-то мужчине казалось, что он выглядит совсем не так. Он внимательно просканировал тело пространственной аурой. Похоже, все сделано верно. «Копия тела полная, без изменений», — распинался стоящий рядом палач. Грок слушал, но не понимал профессионального языка. «А он не придет в сознание». Прервал он речь Касана. «Безусловно, нет. Вы всегда можете взять под контроль куклу. Но, повторюсь, из-за отсутствия модификации она не будет обладать никакими дополнительными способностями». Видимо, наемный работник считал, что хлопотал для адепта какого-то редкого атрибута, способного расщеплять сознание. Среди множества детей системы встречались и такие индивидуумы. «Отлично, мне подходит. И последний вопрос». «Да, господин?» — повернулся к нему Дэру. «Для чего ты забрал часть образцов себе?» Сохраняя спокойствие, задал вопрос мужчина. Ровно за долю секунды он увидел, как в глазах уродца вспыхнул страх. В следующий момент палач был уже мертв. Ротим не дал ему и шансы как-то среагировать. «Ну вот, зачем думать, что ты умнее всех остальных?» Мысленно спросил он сам себя. Опыта игрока, разумеется, не хватило, чтобы понять, где же конкретно этот прыщолага своровал образца его плоти однако во время работы он почувствовал в эмоциональном фоне хитрость и беспокойство. Мгновенно убив палача, чтобы тот не вызвал через сообщение помощь, порталист принялся за дело, спрятав собственный клон в навык тюрьмы. По поводу его объединения с Камнем Души еще следовало разобраться. После этого Артема Гледелуся. К сожалению, он не мог найти спрятанные уродцем образцы своей плоти, но это не вызывало волнений. У него имели средства, чтобы замести все следы, а заодно еще и направить происходящее в нужное русло. Проталист, сконцентрировавшись, обратился к атрибуту. Сейчас требовалось работать очень быстро. Он вынул из тазиса энергетический реактор мёртвой расы, найденный когда-то в Круговерте. Устройство, обрезанное от управления и охлаждения, мгновенно пошло в разнос, излучая высокую температуру, но проталист уже и след простыл. Пробив замковую защиту от телепортации, Артем перенес себя на пару десятков километров в сторону. Сделав это, мужчина едва успел повернуться в сторону осажденного города Прежде чем на горизонте взошла яркая вспышка. Реактор сдетонировал. Рокот далекого взрыва наконец дошел до ушей игрока. Переместившись поближе, он обнаружил, что взрыв отдал основную мощь под землю, не уничтожив полностью замок. Однако последнее это не спасло. Его руины медленно погружались в образовавшееся лавовое озеро. Более того, похоже, произошел выброс магмы, и сейчас она неспешно заполняла полуразрушенные центральные улучки города. Судя по транслируемой ярости, владыка остался жив, и было очень опасен. Этот крик разнесся, кажется, по всей округе, заставив на мгновение всех смертных существ застыть в ужасе. «Кто посмел нарушить договор?» Артем не знал, какие правила нарушило его вмешательство. Чуть позже он заметил, что и военачальники нападающей стороны на них плевали, не желая упускать момента. Прошло около получаса, а осаждающие уже сгруппировались и начали атаку на город с нескольких направлений. От устройств, напоминающих катапульты, в сторону крепостных стен полетели десятки пламенеющих снарядов. Начала двигаться и армия. Сухопутные демоны еще только выдвигались под прикрытием осадных машин, а вот их летающие сородичи уже приближались к укреплениям. В это время дела у защитников были хуже некуда. Оглушенные многие из них были поражены взрывом. Артем отчетливо ощутил, что те получили облучение какой-то концептуальной энергии и сейчас не могли сражаться. Наконец, защищающаяся сторона сподобилась на хоть какое-то сопротивление. Пламя на вершине крепостных стен вспыхнуло ярче. Лучи концептуальной энергии ударили по скоплениям врага. Поднялись в воздух летающие демоны. Едва они это сделали, как на них накинулись их же сородичи со стороны противника. В небе завязалась беспорядочная битва. Владыка осажденного города метался по улицам, продолжая излучать ослепляющую ярость. Артем же искал военачальников его противника. Сейчас игрок собирался уравнять шансы после своего вмешательства, а заодно и выполнить еще одну часть своего плана. «Вот вы где!» — усмехнулся он, найдя пару целей. Трансцендентные адепты нападающей стороны уступали владыке города в силе, но зато выигрывали в количестве. Они держались подвое, перекрывая друг друга и командуя наступлением. В бой с повелителем города вступать не спешили. Тут десятки тысяч клыкастых пастей исторгли боевой клич в едином порыве. Он прогремел над всей округой, знаменуя наступление. Дождавшись приказа, сухопутная армия беспорядочным потоком холынула крепостным стенам. По ним били жидкие удары с башенной, атаки защитников, обладающих специальными навыками. Но, разумеется, всего этого было недостаточно, чтобы остановить начавшийся штурм. Бабах! Несколько тысяч нападающих демонов поглотило яркая вспышка огня. Владыка применил навык. Следящие за боем начальники нападающих воспользовались его отвлечением и ответили немедленно. Целая серия взрывов прошлась по стенам. Некоторые из них пробили брешь, облегчая наступление. Пехота, наконец, добралась до крепостной стены. Верткие демоны в один момент забирались на нее без всяких лестниц и прочей помощи. Бой мгновенно закипел и наверху. Военачальник Дэра, прятавший внешность под плащом, прикрывал атаку точечными взрывами. Боевик даже не заметил, как за его спиной материализовался сгусток тьмы. рытем одной рукой взял того в захват, а другой прикоснулся к затылку. Удары штормом направлены в упор, и вскипятил ему мозги. Тело обмякло и тут же исчезло, укрытое в навыке тюрьма. Первая цель была взята. Бой вокруг наращил масштабы и жестокость. Некоторые отряды нападающих уже прорвались через стены и вошли в город, завязались уличные бои. Где-то там же металась ослепленной яростью владыка, возможности которого не хватало на весь фронт. Были слабые военачальники вторжения, не спешили выходить на битву с ним. Неслышной тенью среди всей неразберихи действовал и Артем.